Глава десятая. Почему это стихотворение красиво? Снег и счастье. Войдя в свой номер, Ка быстро снял пальто, открыл тетрадь в клеточку в зеленой обложке, купленную во Франкфурте, и стал записывать стихотворение, рождавшееся в его голове, слово за словом. Он чувствовал себя спокойно, словно записывал слова, которые ему шептал на ухо кто-то другой. Однако не отвлекаясь, отдавался тому, что писал. Раньше ему не случалось сочинять стихи с таким вдохновением, не останавливаясь, и поэтому теперь он немного сомневался в ценности того, что пишет. Однако по мере того, как строки появлялись, он отчетливо понимал, что это стихотворение совершенно. И это усиливало его волнение и счастье. Так, почти не останавливаясь и оставляя в некоторых местах пропуски, словно не расслышав некоторых слов, он записал 34 строки. Стихотворение вместило в себя все, о чем он только что думал. Падающий снег, кладбище, черного пса, весело бегающего по зданию вокзала, множество детских воспоминаний и Ипек, образ которой все то время, пока он, ускоряя шаги, шел в отель, стоял перед его глазами, пробуждая в нем радостное и тревожное чувство. Он назвал стихотворение «Снег». Потом, когда он будет вспоминать, как написал его, ему представится снежинка. И он решит, что эта снежинка в каком-то смысле изображает его жизнь, а раз так, то это стихотворение должно располагаться близ центра снежинки, вместе раскрывающем логику жизни. Трудно сказать, так же, как и об этом стихотворении, В какой мере он пришел к этим решениям в тот момент, а в какой они возникли, как итог скрытой симметрии его жизни, тайна, которой пытается раскрыть эта книга. Почти закончив стихотворение, я подошел к окну и стал безмолвно наблюдать за элегантно планирующими огромными снежинками. Было такое чувство, что если смотреть на снег, «Стихотворение будет закончено как надо». В дверь постучали. Ка открыл и тут же забыл две последние строчки, которые должны были вот-вот прийти ему в голову, чтобы никогда больше не вспомнить их в карсе. В дверях стоял ей «Тебе письмо», — сказала она, протянув конверт. Ка взял письмо и, не взглянув на него, положил в сторону. «Я очень счастлив», — сказал он. Он был уверен, что только заурядный человек может так говорить, но сейчас совершенно этого не стеснялся. «Входи», — сказал он Ипек. «Ты очень красивая». Ипек вошла. Спокойно, ведь все номера отеля были знакомы ей, как собственный дом. Как показалось, что пролетевшее время еще больше сблизил их друг с другом. «Кажется, благодаря тебе ко мне пришло стихотворение», — сказал Ка. «Я не знаю, как это получилось». «Говорят, директор педагогического института в тяжелом состоянии», — сказала Ка. «Если тот, кого считали умершим, жив, — это хорошая новость. Полиция устраивает облавы. В университетском общежитии, в отелях,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 Он просил передать тебе, что готов на все, чтобы опять жениться на тебе. Он ужасно раскаивается из-за того, что требовал, чтобы ты покрывала голову. «Вообще-то, Мухтар говорит мне это каждый день», — сказал Епек. «Что ты делал после того, как полиция тебя отпустила?» «Я бродил по улицам», — сказал Ка в нерешительности. «Говори». «Меня отвели к Ладживерту. Я никому не должен об этом говорить». «Не должен», — ответил Ипек. «А ему не должен говорить о нас, о моем отце. Ты с ним не знакома?» Раньше Мухтаром восхищался, он бывал у нас дома. Но когда Мухтар решил обратиться к более демократичному и умеренному исламизму, он от него отдалился. Он приехал сюда из-за девушек, совершавших самоубийство. «Бойся его и не разговаривай с ним», — сказал Эпек. «Есть большая вероятность, что там, где он остановился, полиция установила прослушивание. Тогда почему они не могут его поймать? Когда им понадобится, поймают». «Давай бежим с тобой из этого карса», — сказал Ка. В нем усиливалось ощущение, приходившее к нему в детстве и юности, и моменты, когда он бывал очень-очень счастлив. Страх, что несчастье и отчаяние ждут где-то совсем рядом. Как всегда, хотелось в смятении оборвать такие счастливые моменты, чтобы несчастье, которое придет потом, не оказалось слишком большим. Поэтому он думал, что и Пек, который в тот момент он обнял скорее от этого самого смятения, нежели от любви, его толкнет. Возможность сближения между ними будет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 Такое острое желание, что пессимизм, только что владевший им, сменился безграничным оптимизмом. И он представил, как они снимут одежду и будут долго любить друг друга. Но Эпек встала. Ты замечательный, я тоже очень хочу заняться с тобой любовью, но у меня три года никого не было, я не готова», — сказала она. «Я тоже четыре года ни с кем не занимался любовью», — сказал Ка про себя.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 И вот как раз после полудня тот снег, который я видел во сне, пошел за моим окном. Вы прошли мимо двери дома вашего покорного слуги, номер 18, по улице Байтархане. Господин Мухтар, которого Всевышний Аллах подверг испытанию, рассказал мне, какое значение вы придаете этому снегу. Наш путь общий. Я вас жду, господин К. Подпись Садитин Джефер. «Это шейх садитин сказала Ипек, — «немедленно иди к нему. А вечером придешь к нам, поужинаем вместе с отцом. Зачем мне встречаться со всеми чокнутыми в карте? Я сказала тебе, бойся Джеверта, но не считай его сумасшедшим». А шейх хитрый, а не глупый. Я хочу забыть обо всех. Прочитай тебе сейчас мое стихотворение.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 Ка, снова волнуясь, прочитал свое стихотворение и снова в тех же самых местах спросил, Красиво? И Еще несколько раз, не правда ли? Очень красиво? Ипек ответила Да, очень. Ка был так счастлив, что словно бы светился приятным странным светом, как ребенок из одного его раннего стихотворения. И, видя, что часть этого света отражается в Ипек, Чувствовал себя счастливым. Следуя правилам этого момента невесомости, он вновь обнял Ипек, но та изящно высвободилась. Послушай меня. Немедленно иди к шейху. Он здесь очень важный человек, и даже важнее, чем ты думаешь. В городе к нему многие ходят, даже люди светских взглядов. Говорят, у него бывают и командир дивизии, и жена губернатора. Кое-кто из богачей и из военных. Он сторонник официальной власти. Когда он сказал, что девушки-студентки, закрывающиеся платками, должны снять платки на занятиях, никто из партии благоденствия и слова не молвил. В таком месте, как Карс, нельзя отказываться от приглашения столь влиятельного человека. Несчастного Мухтара к нему тоже ты отправила? И что, боишься, что он, обнаружив твой внутренний страх перед Богом, запугав, сделает тебя верующим? Я сейчас очень счастлив. Мне не нужна вера сказал Ка. Я не для этого приехал в Турцию. Единственное, что может привести меня туда твоя любовь. Мы поженимся. Ипек села на край кровати. Тогда иди туда, проговорила она, чарующим и нежным взглядом посмотрев на Ка. Но будь осторожен. Никто лучше его не умеет найти в душе человека уязвимое и слабое место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 потому что большинство мужчин в этом городе считают, что в Турции нет никого ничтожнее, беднее и неудачливее их самих. Таким образом, в конце концов, ты поверишь своему шейху, а затем поверишь и в ислам, который тебя заставили забыть. А это, как видится из Германии и как утверждают светские интеллектуалы, неплохо. Ты будешь как все, станешь похож на народ и уже не будешь чувствовать себя таким несчастным.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 «Оставайся до тех пор, пока не обретешь покой», — сказал Ипек, — «и не бойся верить». Она помогла Ка надеть пальто. «Ты что-нибудь помнишь об исламе?» — спросила она. «Ты помнишь молитвы, которые учил в начальной школе?» Чтобы потом стыдно не было. «В детстве служанка водила меня в мечеть Тешвикия», — сказал Ка. «Она ходила туда скорее не за тем, чтобы помолиться, а чтобы встретиться с другими служанками». Пока они вдоволь сплетничали, ожидая намаз, я кувыркался и играл с детьми на коврах. В школе я зазубривал все молитвы, чтобы понравиться учителю, который заставлял нас учить фатиху, раздавая пощечины, и бил, схватив за волосы головой книгу по исламу, лежавшую открытой на парте. Я выучил все, чему учат религии в школе, но все забыл. Кажется, единственное, что я сегодня знаю об исламе, это фильм